Разговор с Кирой о хороших манерах начальника. Кира, меня зовут Кира, мне тридцать три года. С Михаилом Ефимычем познакомилась пять лет назад в Тюмени. Я разводилась в тот момент и была дедушка детей. Муж отобрал детей. У меня две девочки, на сегодняшний день им по шесть и восемь лет. Благодаря Михаилу Ефимовичу я вышла из депрессивного состояния, материально и эмоционально независима, и детей мы не делим. Литвак. А дети где? Кира в данный момент у папы. Литвак. Отчитывайся. Кира. Отчёт за год. Купила в начале года квартиру рядом с работой. Несмотря на то, что квартира очень маленькая, в ипотеке также пришлось продать землю, доставшуюся от бывшего мужа, тем не менее, рада своей покупке и причисляю её к своим успехам. Потом начался кризис тридцатитрёхлетних. И за день в день меня разъедал вопрос: кто я, что я? Работая в PR под началом начальницы, с которой успела подружиться, чем совершила большую ошибку, я за неё поплатилась. Она начала меня сливать. Во все своих недочётах винила меня перед директором. На своей должности оставаться под её началом мне не хотелось. Психологически было тяжело и физически тоже. Постоянные поездки начальника в командировки и на учёбу усугублялись тем, что она с недавнего времени совмещала обязанности начальника отдела в другой организации. Если раньше мы с ней вместе делали всю работу, сейчас всё поменялось. Она приезжала, давала задания и спрашивала результат. Было трудно. Объём работы увеличился вдвое. Мне это не нравилось, раздражало изливы. Через некоторое время мне надоело злиться, и я начала размышлять, что делать дальше, чего я хочу от своей работы. Уходить с работы не хотелось. Компания стабильная, надёжная, в моём направлении есть где развиваться. Я хотела занять место начальника. Был страх, что я не найду работу, ведь сюда меня устроил бы Шимош, и ни одним навыком я не владею в совершенстве. Так, пересмотрев своё положение, обрадовалась сложившейся ситуации. Обрадовалась тому, что целый день одна нахожусь в кабинете, делаю не только свою работу, но и выполняя работу начальника, и стала выстраивать взаимодействие с другими начальниками и другими отделами компании. Я даже на миг представила, что реально нахожусь на месте начальника. Литвак. Реально ты на этом месте и находилась? Ты тренировалась в роли начальника. И если бы что-то случилось, отвечала бы она. Кира обвинила бы она меня. Литвак. Это другой вопрос. А её подчинённые, её начальники с ней бы дела имели. Она сказала бы, но в конце концов с ней имели бы дело. Кира. Мне не нравилось, что зарплату я получаю ту же самую. Литвак. Это другой вопрос. Но ты приобретала навык начальника. Кира. Случилось так, что директор компании позвонил мне и дал задание. Такие вопросы раньше ставились напрямую начальнику, а она уже пере поручала мне. Мгновенная была реакция радости, но потом меня посетило возмущение. Почему он звонит мне, а не ей? Литвак. Так радоваться надо. Он тебя признаёт. Конечно, это неправильно с точки зрения организационной, но тебе-то какое дело? Он её минует. Неужели непонятно, что всё обливание грязью пошло тебе на пользу? Кира. На следующий день, проходя мимо, директор зашёл ко мне при начальнике и сказал мне зайти через 10 минут к нему по пороченному заданию. Придя к нему, он стал спрашивать совсем не о задании, данном накануне, а о том, на какой я должности, какое у меня образование и где работала ранее. Потом переспросил: "Значит, вы в кадрах не работали?" "Нет. Жаль, потому что я хочу вам предложить должность начальника отдела по работе с персоналом. Я была в шоке, не могла понять, что всё это значит. Я очень плохо думала о директоре, думала, что раз меня устроил муж, то он не знает, как меня убрать, а тут Литвак. Ты мыслишь штампами. Если бы он хотел тебя убрать, он бы давно убрал. Сколько раз сталкивался с такой ситуацией. Начальство хочет дать работнику повышение, а он думает наоборот. Кира, я не могла понять, что это значит, и попросила дать время до вечера. Литвак, грубая ошибка, грубейшая. Надо было сразу соглашаться. Кира, конечно, работать я уже не смогла и сразу пошла на улицу. Не знаю, сколько я ходила, думала, размышляла, но сомнения не развелись. Литвак, Когда начальник делает тебе предложение, а ты сомневаешься или отказываешься, то фактически ты его называешь дураком. Есть у нас отработанная техника, что надо говорить в подобных случаях. Я не ожидал такого предложения. Оно для меня очень желанно, но раз вы считаете, что я достоин, то я принимаю. И сразу же принимать. Кира. Но это же другое направление. Литвак. Какая разница? Ещё одно направление будет. Она не слышала, что я сказал. Если бы ты эту фразу сказала, ты бы сняла с себя ответственность. Надо было тебе так сказать: "Я совсем не ожидала, я думала, что не справлюсь, но раз вы считаете, что я справлюсь, я принимаю это предложение". Сколько раз мы мусолили, что нельзя отказываться от повышения. В армии, если бы ты отказалась от повышения, на твоей карьере был бы поставлен большой крест. Кира Однако мои сомнения не развеялись, поэтому начались переговоры и бросание монетки. Поскольку это другое направление, то это сизифов труд. Литвак: Интересно. Сизифов труд это когда человек скатывается назад, а ты бы перескочила выше, не скатилась вниз. Сизифов труд это когда скатываешься и начинаешь делать что-то другое. Ты же не скатываешься. Кира: Я согласилась в итоге, но начала с нуля, и уже 5 месяцев работаю. Мне нравится. Литвак: Хорошо. Я психиатром работал. Если бы мне предложили стать главным врачом, а главным врачом я ни разу не работал, то это не сизифов труд. Это более крупная должность. Кира: Сегодня работаю на новом для меня направлении. Помимо того, что изучаю кадровое дело, учусь организовывать и координировать работу отдела, делаю коммуникации. Детей вижу редко, прихожу с работы поздно, старшую забирает няня. Не могу найти подходящего помощника, все не нравится, и мне трудно давать задания. А времени и желания что-то делать дома нет. Погрузилась полностью в работу, всё меньше и меньше общаюсь с детьми. С бывшим мужем больше деловые разговоры по делу. Литвак, нормально. Хорошо, что ты перешла на эту работу. Продолжай в том же духе. И начальство никогда не отказывай. Обошлось. Я каждый раз говорю, работайте, ребята всегда все знают все и думайте начальники хорошо. И более того, когда начальница обливает тебя грязью, а ты на самом деле работаешь хорошо, то это она обливает грязью себя. А если начальник ещё и верит в то, что ты плохой работник, то грош ему цена. Не беда, если бы тебя оттуда и уволили. Ты же видишь, начальник оказался совсем другим человеком, а ты о нём думала плохо. Ты хорошо работала? Да. А твоя шефиня обливала тебя грязью, считая, что она тебе рекламу создавала. Если бы ты знала психологию, теорию хотя бы, у тебя было бы хорошее настроение. Оскорбления, драгоценные камни общения. О тебе говорят это самое главное. Когда о тебе не говорят, это плохо. Чего вы боитесь? Если о вас сплетничают, вы фигура. А потом проходит время и все разбираются. Правда, чем выше человек поднимается, тем меньше он становится специалистом. Он просто становится руководителем. И если станешь директором, то перестанешь делать то, что делал раньше. Прогресс. Вот что значит в себя не верить. Кира. Это же муж меня устроил. То есть меня взяли не благодаря моим навыкам. Литвак. Муж устроил тебя когда? Кира. 3 года назад. Важное отступление об оскорблениях. А оскорбление драгоценный камень общения. О тебе говорят это самое главное. Когда о тебе не говорят это плохо. Чего вы боитесь? Если о вас сплетничают вы фигура, а потом проходит время, и все разбираются, кто есть кто. Литвак. Уже все всё забыли. Если бы ты был плохим специалистом, то не выдержал бы 3 года, напортачил бы что-нибудь и через год бы тебя выгнали, если бы не твои заслуги. И почему бы не воспользоваться связями? Легче со связями двигаться. Но если ты осталась потом на этом месте, то уже не за счёт связей. То же самое и в артистической среде. Известно, что многих артистов устраивали по блату, но поскольку они ничего из себя не представляли и им роли не давали, продвигаются благодаря таланту. Если есть родственные связи, просто легче продвигаться. Тебя приняли, а удержалась ты за свой счёт. А так бы ты не продвинулась. И вот ты в должности уже 5 месяцев, значит, ты умеешь быстро приспосабливаться. Могут кинуть ещё на какое-то совершенно новое дело, зная, что ты сориентируешься.